Глава вторая Оставив дедушке записку, мы вышли на залитую солнцем улицу. Сейчас мне было сложно понять, зачем бабушка взяла с собой керосиновую лампу, которую несла именно я, ведь мы собирались вернуться до темна. Это был совершенно ясный день, и только несколько белых пушистых облачков медленно проплывали на ярко-синем небосклоне. Два клёна на нашей улице приобрели насыщенный желтый цвет и разложили у своих стволов, словно создавая уют, золотые ковры из нападавших листьев. Эти деревья, подобно уличным фонарям, горели в свете необычайно яркого солнца, и мимо них было невозможно пройти, не бросив восторженный взгляд. Как краски меняют мир! Что если бы природа всегда была такой желтой на нашей планете? Мы бы, наверное, утонули в этом золотом свете тепла. Думал я про себя. «Возможно, люди были бы добрее друг другу, если б жили в такой красоте каждый день». Вдруг неожиданно для всех я озвучила свои мысли. «Все очень относительно», — пораздумав, ответила бабушка. «Человеку всего всегда будет мало. И это касается как красоты, так и доброты. Если мы пригласим пожить в нашем времени кого-нибудь из Средневековья...» Он с уверенностью скажет, что сейчас все люди просто ангелы, а люди будущего будут ангелами для нас, хотя сами для себя останутся несовершенными людьми. И так будет происходить до бесконечности, потому что ни красота, ни доброта не имеет предела». Ее слова заставили меня впасть в глубокие раздумья на пути к лесу. «Я никогда не рассматривала мир в таком ключе, Ведь, по сути, меняется только человек. Природа всегда была и остается прежней. Мы не сделали ее лучше ни за сотни, ни за тысячи лет, но она определенно сделала нас лучше, насколько могла это сделать, хоть мы и оказывали ей, в свою очередь, не слабое сопротивление. Рассматривая переполненную красками осень, я даже не заметила, как мы вышли на пшеничное поле. Перед нами открылся смешанный лес, который утопал в пятнах огненно-красных, все еще зеленых и сверкающих желтых деревьев. Глядя на горизонт, мне казалось, что неаккуратный художник расплескал свои краски на холсте, и настоящий лес не может так выглядеть в реальности. Мы вступили еще в неубранную пшеницу, которая словно полотно золотого шелка переливалась от каждого дуновения ветра. Ее невероятно теплый, какой-то даже медовый цвет заворожил меня. Колоски, полные зерен, были уже тяжелее обычного и в такт кивали плодородной земле, благодаря ее за все, что она дала им за это теплое лето. Мы пошли по полю, где уже начался сбор урожая, но правой рукой я все еще могла доставать до зрелых колосев, поглаживая этот хлебный ковер». Солнце то и дело начинало пропадать за мелкими единичными облаками. Я подняла голову и увидела, как над лесом нависла темно-серая туча. Ее границы были плохо различимы, они скорее рассыпались на эти мелкие сероватые тучки, заслоняющие последние на сегодня лучи. Даже понимая, что надвигается сильная гроза, я все еще наслаждалась этим сочетанием сине-серого Невероятно глубокого неба, в котором утопал золотой лес. «Если мы свернем направо и пройдем полкилометра, то выйдем к беседке вблизи дороги и сможем переждать грозу. Судя по цвету неба, надвигается сильная буря», — предложила бабушка. Баб Маша шмыгнула носом, перебросила бабушкину тряпичную сумку на другое плечо и пошла вслед за нами». В сумку нашей соседки бабушка сложила небольшую, но увесистую лопатку, термос со своим колдовским чаем и свежий круглый хлеб. Сама она несла только лишь один пирог, завернутый в тонны и перевязанный бечевкой. По ее словам, его нельзя было нести рядом с другими вещами, чтобы колдовство не перетекло на них. Мы свернули направо и пошли по узкой тропинке, которая разделяла высокий лес и ржаное поле. Здесь было тихо и безветренно, а воздух наполнился насыщенным ароматом сена и влажного мха. Я с легкостью могла узнавать дождь в эту пору даже с закрытыми глазами. Только по букету раскрывающихся от избытка влаги запахов. В нем легко различался аромат грибов, немного пахучей хвои и сложный травяной запах в перемешку с подгнившей листвой. Наша соседка не походила на человека, подверженного сильному колдовству. Она напевала какие-то сельские песни и подкреплялась дарами природы на всем протяжении пути. Сначала я наблюдала у нее в руках несколько мелких яблок, сорванных еще в деревне. Потом охапку колосков, которую она кропотливо разбирала, словно птица, выискивая зерна. Теперь она то и дело припадала к земле и ела лесную ягоду. «Может, на пироге заклинание обжорства?» Со смешком в голосе тихо спросила я бабушку, когда женщина снова принялась искать что-то в мху. «Мария — уникальный человек. Магия на нее не действует, пока она в нее не верит». Наклонившись ко мне, с тоном совершенной секретности произнесла бабуля. «Это как? Разве так можно?» — шепнула я в ответ. «По сути, мы все так можем. Если не верить вовсе, то никакое колдовство не сработает». Есть такой закон в мире – работает только то, во что ты сам веришь. Но наше сознание не так просто устроено. Как сложно его убедить в чем-то, так же сложно и разубедить. Все равно какая-то часть нас самих всегда верит в магию и колдовство. Так повелось из далекого прошлого. Так учат детей при помощи сказок. Именно тогда в нас вкладывают зерна этих правил – С детства мы начинаем верить в колдовство, а значит, даем ему силу на протяжении всей жизни. Мария же — врожденная актриса. Человек от природы одаренный входить в нужное состояние за секунды и считать это состояние своим единственно правильным. Поэтому магия так непостоянна для нее и зависит от того, во что именно в данный момент она верит. «То, что сказала мне сейчас бабушка...» Не то чтобы повергла меня в шок, это скорее было сродни слову, значение которого я забыла, а она мне напомнила. Подобно открытию, о котором все знают, но никто не говорит. Баб Маша подошла ко мне с горстью черники и высыпала ее в мои руки со словами «Хорошо для зрения, ешь, ребенок». Я посмотрела на нее и вдруг увидела, какая она красивая. Гладкое, почти без морщин лицо, И это несмотря на один возраст с моей бабули, Большие открытые глаза с задорным блеском и тонкие губы всегда в полуулыбке. Я никогда бы не поверила, что эта женщина идет сейчас в колдунье закапывать заговоренный пирог. Что ей угрожает какая-либо опасность и что она вообще кого-то или чего-то по-настоящему боится. Только теперь я начала понимать, о чем говорила мне бабушка. Передо мной стояла красивая, счастливая женщина, имеющая мудрость и смелость не воспринимать людскую суету всерьез. Поблагодарив ее, я повернулась к бабушке и тихо спросила. «Может, зря идем? Человек не верит, нам же лучше выкинем его и дело с концом. Или закопаем прямо здесь, если уж необходимо предать земле». Бабушка сделала вид, что не услышала меня. И это был, пожалуй, самый красноречивый из всех возможных ответов. Дождь уже интенсивно накрапывал, как мы увидели впереди деревянное сооружение. Это была беседка на небольшом возвышении. Она имела всего две стены и покатую, но добротную крышу. Посреди нее стоял деревянный стол, а по обе стороны к стенам были приделаны скамейки. Поднявшись по трем высоким ступенькам, мы очутились в довольно уютном месте, которое прекрасно спасало от дождя и ветра. Туча совсем закрыла солнце, и вокруг нас заметно потемнело. Устроившись на лавочке, я предложила зажечь керосиновую лампу. Бабушка почему-то задумалась над этим предложением, но в итоге согласилась. Было видно, что она взяла ее с собой на какой-то другой случай, о котором ей не хотелось пока что ни рассказывать, ни даже думать. Фитиль зажегся и сразу окутал теплом наше уютное укрытие. Я переставила лампу на середину стола, где лежали оставленные кем-то желтые и красные кленовые листья. Со светом лампы они словно вспыхнули жизнью и стали сами излучать свет, подобно огню. Наблюдая за ними, я не заметила, как женщины открыли термос и поделили половину круглого хлеба. Только пряный запах травяного чая и сытного хлеба отвлекли меня от моих наблюдений. Теперь я облокотилась на край стены и смотрела, как лес утопает в каплях дождя, чувствуя, как по телу растекается горячий чай и окутывает своим ароматом, неимоверно расслабляя. Вдруг что-то пролетело между деревьями, словно большая птица, которая, казалось, просто перепрыгнула с ветки на ветку. Я привстала. Ведь мой опыт наблюдения за лесом и его обитателями сообщал мне о чрезвычайно необычных движениях этой птицы если это вообще была птица. Я замерла, пытаясь вновь словить то, что двигалось, но, как назло, ничего не происходило. Опять облокотившись к деревянному косику, я отломила ломоть хлеба, как вдруг снова что-то темное перелетело над лесом. Теперь я уже точно видела не птицу, но кого именно, все же не могла рассмотреть. Забыв все предостережения относительно верований баб я повернулась к бабушке и произнесла Там что-то темное перемещается по макушкам деревьев. Та, ничего не ответив, быстро потушила лампу и дала знак молчать. Мы сдвинулись в центр беседки, и она быстрым и ловким движением подтянула к себе мою матерчатую сумку. Достав оттуда льняной мешок с сушёной травой, бабушка подожгла одну перламутровую с голубизной ветку и стала водить ею вокруг газетного свертка с пирогом. По запаху я догадалась, что это полынь. Тут же что-то абсолютно черное пронеслось над беседкой и издало звук, подобно тому, как отдергивается тяжелая занавеска. «Что это?» — спросила баб Маша и загнулась, чтобы взглянуть наверх. Бабушка быстро пересела на ее сторону, загородив ей весь вид, и тихо шепнула. «Я думаю, это аист. Ищет укрытие от дождя». Вдруг наша соседка искривилась лицом, и принялась перебирать языком, в ту же секунду вытащив изо рта кусок хлеба. Она бросила его на пол беседки и стала давить ногами. Бабушка тут же с мастерством актрисы поднесла к бабе Маше кружку с чаем и сказала «Запей, запей. Видимо, с куста упал в сумку и залез тебе на хлеб». Я совсем не понимала, о ком она говорила, потому как ни на куске хлеба, ни рядом с ним никого не было. Наша соседка сейчас с усердием топтала кого-то невидимого или видимого исключительно ей, а моя бабушка ей отчаянно подыгрывала. Она усадила женщину обратно на скамью и буквально заставила выпить весь чай. Переложив тлеющую ветку полыни в другую руку, она стала водить по часовой стрелке около ее затылка, так, чтобы та не заметила этих движений. Затем, подобравшись совсем близко к уху женщины, Бабушка принялась еле слышно что-то напевать. Ее странная песня монотонно смешивалась со стуком дождя по крыше беседки, попадая необычайно искусно в такт всех этих капель. Я удивилась ее вокальному мастерству и в череде этих немногих мыслей поняла, что мои веки тоже налились свинцом. Полузакрытыми глазами я все еще видела, как бабушка уложила на скамейку бабмашу, И подошла ко мне от приближения ее песню. Мое тело стало совсем ватным, а веки совершенно предательски потяжелели. Ее мягкие руки подхватили меня, и, закрыв глаза, я почувствовала неимоверное облегчение. Моя война со своим телом была закончена, шея расслабилась, и я провалилась в глубокий сон.